о 9. На следующий день Кристина сумела пронести мне в больницу контрабанду, строго-настрого запрещённый медсестрой телефон. Она до сих пор настаивала, что я должен отдыхать в тишине и спокойствии и ни в коем случае не беспокоиться. Да только проблема заключалась в том, что медсестра была единственным источником и тревог и волнений. Она зорко следила за тем, чтобы я не вставал, не выходил из палаты, не разговаривал с людьми дольше 15 минут, в день не и многое, многое другое. Очень скоро у меня создалось ощущение, что я нахожусь в тюрьме, а она мой надзиратель. Да чтоб меня изнанка сожрала, она умудрилась напугать крабогнома и дракошу. Их знаменательная встреча произошла сразу после того, как ушла Кристина. С тихим шелестом под кроватью всколыхнулась энергия. Эта магия была мне очень знакома, и я сразу узнал крабогнома и дракошу. Заловредный дух с кряхтением вылез из-под кровати, вытащил дохлую крысу и аккуратно положил на тумбочку, прямо рядом с моей медицинской картой. За ним на свет выбрался и дракоша, с шумом расправив крылья. «Великан хозяин, друг, для вас поймать крыса!» сами ловили, выбрали самую жирную в вашем районе. Всё для тебя, папа. Мы её целых 3 часа ловили. Похвастался Дракоша и поинтересовался. А зачем тебе крысов в больнице? Кое-кому в карман подложить, проворчал я, злорадно улыбаясь и представляя, как медсестра висжет от страха. Ну а что, только ей мне свиней подкладывать? Почему бы и не отомстить? К несчастью, все мои коварные планы рухнули в бездну, потому что митсестра услышала подозрительную возню и заглянула. Узнать, что за беспредел тут происходит. А так как магия ко мне ещё не вернулась, и я был лишь немного сильнее заурядника, то я не смог создать иллюзию. Митсестра отворила дверь и строго уставилась на моих фамильяров. Крабогном радостно помахал ей клешнёй и случайно сбил со столика вазу с цветами. Дракоша же ровно в этот момент чихнул, и из его рта вырвался огонь и подпалил занавески. «Что здесь творится?» – зловещим голосом протянула медсестра. Вроде бы это был вопрос, но, судя по ее решительному выражению лица, ей не нужен был ответ. Она просто собиралась нас прикончить на месте. Потушив занавески и убрав осколки и разлившуюся воду, медсестра уперла руки в бока и пригвоздила моих фамильяров взглядом. Те почему-то замерли, даже не попытались улизнуть и смиренно выслушали ее гневную тираду. «Мало того, что вы без разрешения пришли в обитель милосердия, так вы еще и устроили погром. И не стыдно вам? Или что, вы надеялись сбежать, поджав хвост? Думали, что никто не узнает, кто это натворил? Нет уж, так не пойдет. Вы наказаны, молодые... Э -э -э монстры. То, что вы монстры, не дает вам права разрушать больницу и нарушать правила». «Хорошо!» — уныло протянул дракоша и повесил нос. «Нужна крыса!» — попытался откупиться крабогном, жестом фокусника вытащив из воздуха еще одну дохлую крысу. «Нужна, нужна!» — хмыкнула медсестра. «В больничном подвале как раз нашествие крыс. Ни одна кошка не справляется, так что пока не выловишь всех, никуда тебя не отпущу. А ты...» — она повернулась к дракоше. «Будешь помогать санитаркам?» Может, тогда начнёшь ценить чужой труд. Бедные девушки полыны мывают, не покладая рук. Он вазы направо и налево бьёт. За мной, быстро. Она крутонулась на пятках и чеканя шаг направилась к двери. Ну, мы это пап, потом зайдём, пообещал Дракоше и поторопился за ней. Забавно, однако, он был довольно совестливым. В отличие от своих сородичей, которые отличались кровожадностью и лживостью, он ратовал за справедливость, добро и мир во всём мире. Ну, я немного утрирую, но он и правда был тем ещё рыцарем в сияющих доспехах, только драконом. Медсестра просто удачной его пристыдила. А вот то, что крабогном послушно засеменил за медсестрой и даже не возмущался, показалось мне подозрительным, но всё прояснило его воодушевлённое бормотание. Кризис Подвал много крыса, много крыса хорошо. Страшная женщина даст много крыса. На пороге коробогном оглинулся и посоветовал лежать тихо. Страшная женщина очень страшный. Она вас побьёт, если будете громкий. Прекрасно, пробубнил я, наблюдая, как медленно закрывается дверь. Тихий щелчок замка ознаменовал, что я снова остался в одиночестве. Мои фамильяры так и не вернулись. Возможно, сгинул рыв в больничном подвале, так им и мы надо предателям. Ладно, скука и безделье сделали меня очень ворчливым. Вдобавок я осознал, что не попросил Кристину принести мне телефон или планшет. И это вообще уничтожило моё настроение. Однако Кристина не только красавица, но и умница. Разумеется, она обо всём подумала, предусмотрела несколько вариантов развития событий и подстраховалась. купила недорогой мобильник и симку с подключённым интернетом, а также умудрилась его спрятать, чтобы медсестра не конфисковала запрещёнку. На входе в отделение для тяжёлых больных, где я лежал, стоял специальный магический сканер, чтобы забивать вот таких хитрецов на подходе. Но Кристина обманула его с помощью заклинания, и благодаря ей я стал владельцем новенького телефона и надежда на счастливое будущее. Ты представить не сможешь размеры моей благодарности. Я быстро спрятал мобильник под подушку, приподнялся на локтях и поцеловал Кристину. Покажешь, насколько она большая, когда выпишешься. Улыбнулась Кристина, но тут же покраснела и спрятала лицо в ладонях. Ужасно прозвучало. Всё-таки пошли тетя не моё. Вполне мило, возразил я, распластался на кровати и раскинул руки для объятий. «Можешь использовать меня в качестве тренировочного манекена. Я возражать не буду». «Посмотрю на твое поведение». Озорно усмехнулась она и, неожиданно насупив брови, скрестила руки на груди и произнесла суровым тоном, старательно подражая незабвенной медсестре. «Ламоносов, вы просто ужасно себя ведете. Неужели вы не хотите выздороветь? Не знаю, как вы, а я уж точно не желаю видеть вашу физиономию каждый день». Это и брут. Я трагично прижал руки к груди и притворился, что потерял сознание от такого ножа в спину. Отлично получилось, раздалось со стороны входа, и мы с Кристиной одновременно обернулись на голос. Кристина побледнела и тяжело сглотнула. Её фиалковые глаза расширились и действительно стали похожи на две огромные фиалки в выршине на снегу. Настолько они контрастировали с её светлой кожей, Медсестра, которая с довольным видом оценила нашу реакцию и кивнула, постучала по своим наручным часам и предупредила: "Время посещения заканчивается через 2 минуты и 30 секунд. Если вы планировали спародировать ещё кого-нибудь, то я бы на вашем месте поторопилась". Она вышла и мы нервно рассмеялись. А я осознал, что так и не знал, как зовут медсестру. Не иначе, как Медуза Горгона или Баба-Яга. «Меня от нее мурашки по коже», – прошептала Кристина, наклонившись ко мне, словно делилась какой-то страшной тайной. «Нет, серьезно, когда она проходит мимо, меня буквально ледяным ветром обдает». Я еще и случайно видела, как она докторов гоняла. «Докторов?» Вообще-то, по субординации, должно быть наоборот. Странная женщина. Саша вообще предположил, что она маньячка и скрывается от закона. Они с ней вчера столкнулись, когда Саша пытался к тебе прорваться. Она его так отругала. Сказала, что ни один императорский сынок в её больнице не будет нарушать правила. Сильно восхитился я. Мы ещё немного поболтали, и наше время истекло. Кристина попрощалась и выскользнула за дверь. Я дождался, когда объявят отбой, и достал телефон, чтобы отыскать информацию о божественном интернате для талантливых детей, оставшихся без родителей. Все, в чьем названии было слово «бог» или «божественный», вызывало у меня подозрения. И не исключал того, что кто-то из одаренных детишек окажется шпионом Перуна. А что, вполне логично и даже удобно. Не вызывает подозрений и не нужно тратиться на наемных убийц. Про божественный интернат и его выпускников было написано очень много статей, и все они были хвалебными. Из воспитанников интерната делали едва ли не суперзвезд, Они были кумирами у молодёжи, но ну, в принципе простой и быстрый способ влиять на некрепшие умы и вербовать новых последователей для богов. Интернетских детей потом распихивали по престижным университетам и активно продвигали как высококлассных специалистов. Дело ясное, дело тёмное. В полночной больничной тишине зашуршали чьи-то тихие шаги, и на мою палату кто-то набросил лёгкое сонное заклинание. Однако оно на меня не подействовало. Сыграли два фактора. Во-первых, сонное заклинание было очень слабеньким и вероятнее всего не смогло бы никого усыпить, только углубить сон, сделать его непробудным. А во-вторых, мне помогла ментальная защита, подаренная ледяным драконом. Скрипнула дверь, в комнату прокрался высокий худой мужчина в белом халате. Воровато огляделся и направился к окну. Открыл его на проветривание и достал из кармана пачку сигарет. "Ну, гостите", попросил я. "Ух, тишь, блядь", прошипел мужчина и шарахнулся к противоположной стене. Однако, поняв, что я не собираюсь кричать или звать охрану, он вроде бы успокоился и вернулся к окну. Уселся на подоконник, протянул мне сигарету и щёлкнул зажигалкой. По комнате потянуло табачным дымом. Похватившись мужчина скостовал запечатывающее заклинание на дверь, чтобы сквозняк не вытянул дым в коридор. Глубоко затянувшись, он тихо-тихо с укором сказал: "Зачем так пугать? Да кто ж знал, что вы такой пугливый?" Я всмихнулся, зажёг сигарету и вдохнул терпкий дым. Давно не курил. В последний раз, наверное, в прошлой жизни, после боя, когда потерял больше 200 своих солдат. М-да, неприятная какая-то ностальгия. Я отмахнулся от воспоминаний и посмотрел на мужчину в белом халате. Вероятно, врач. Ну а что? Если у животного четыре копыта, грива и шкура в полоску, то с большой вероятностью это зебра. Больница, халат, стетоскоп на шее точно врач. Кто вас так запугал? Грим за старое, прорычал врач и закатил глаза. Запрещает курить на рабочем месте. Даже меня, главврача, гоняет. Мол, места для курения прошлый век и дурной пример. Увы, главврач, и вас гоняет медсестра. Я развел руками. Что-то тут не сходится. Да это ж герзе. Врач удивленно на меня уставился. Не узнал? Нет, не узнал. А чем знаменито? Вот и выросло поколение. Сокрушенно покачал головой врач. И ты же известная следачка по особо тяжким делам. Все маньяки и психопаты шли к ней. Про нее много слухов ходило о к... незаконных методах дознания. Ну, чего не отнять, дела она щелкала, как семечки. Помнишь мостового убийцу? Нет, и о нем не слышал. Тьфу, пацан, ты хоть о чем-нибудь слышал вообще? Этот маньяк выслеживал девушек, жестоко над ними издевался и расчленял, а потом разбрасывал по всему городу, как пазл. Бедных девчонок к нам потом привозили, а мы собирали эту головоломку. Он с отвращением поморщился. Хитрый ублюдок был, никто его не мог поймать, всё подчищал за собой. Ни одной улики нормальной не нашли. Один отпечаток пальца чудом надыбыли, да и тот смазанный. Идентификации не подлежал. У меня брат судебным экспертом работал, рассказывал, как оно у них и было. А Гёрза, значит, по мановению волшебной палочки отыскала преступника. Ну, почему же по мановению? Врач затянулся, в последний раз и выкинул корок в окно. Эти суки дали разрешение делать всё, что заблагорассудится. Стало понятно, что убивает сильный умный маг. И окончательно поехавший. Требовались особые меры. И в деле местного убийцы Гюрза использовала весь арсенал своих особых методов. Говорят, несколько свидетелей после её допроса остались инвалидами. Но в итоге всё оказалось не зря. И понадобилось всего 4 дня, чтобы найти убийцу. Выяснилось, что ублюдок был совсем не умным и точно уж не сильным магом. Поехавшим был, но не умным, да. Врач тяжело вздохнул. Выяснилось, что ублюдка покрывала его мать. Он убивал, а она присматривала и заметала следы. Семейный подряд, чтоб его. Чтоб ты понимала, мать мастового убийцы допрашивали три раза, и она ничем себе не выдала. А потом, потом пришла Гёрза. а мамаша мостового раскололась через двадцать минут. «Ну, тяжело не расколоться, когда тебе пальцы отрезают». Ого, я впечатлился жестокостью гирзы. Ладно, я представлял строгую медсестру в образе беспощадного монстра, но и не думал, что это окажется настолько близко к правде. «Жестокие монстры». Походу, она была абсолютно уверена, что... «Именно!» Перебил меня врач и вскочил. «В этом и суть». Никто до сих пор не может точно сказать, знала ли она, кого пытает или нет. Никаких доказательств. Никаких. А Герза хладнокровно отрезает пальцы пожилой учительницы, между прочим, младших классов. Да у нее идеальная репутация была. Идеальная. А ей пальцы. Он нервно взъерошил свои волосы. И вот я каждый день рядом с Герзой работаю и не могу отделаться от этого вопроса. Знала или не знала. Но если бы она ошиблась... а у заслуженного преподавателя отрезанные пальцы. «Ну, а самое страшное то, что я знаю ответ на этот вопрос», врач дёрнул за воротник, ослабляя давление. «Понимаешь, Герза ушла с должности как раз после мостового убийцы и сразу же пошла учиться на медсестру и два года работала обычной санитаркой. В санитарке из следаков просто так не идут». «Грехи замаливает. Понятливо закончил я». Что-то я растрепался языком. Вдруг смутился врачейки, в упор мне на прощание и выскользнул за дверь. Удивительно, каких людей только не встретишь. Вроде бы обычная больница, ничего примечательного, а история настолько необычная, что хоть кино снимай. Я уселся на кровать, разблокировал телефон и открыл контакты. Что ж, пока есть свободное время, можно договориться о незаконном походе в Данш. Незаконная продажа кристаллов сама себя не организует.